Глава одиннадцатая Кэм с удовольствием оглядывала помещение. «Круто вы тут все сделали!» — воскликнул Мэтт, подкрадываясь сзади. «Привет!» — девушка обернулась. «Тебе действительно нравится?» Бывший геймер, а теперь уже тревел-блогер, еще раз внимательно осмотрел зал ресторана. Прищурил глаза, повертел кудрявой головой. От нетерпения Кэм даже притопнула. «Ну, пожалуй...» Он нарочно тянул слова. «Неплохо!» Кэм шутливо стукнула его по плечу. «Эй, если у вас будут так встречать гостей, то я точно приходить не буду, и советовать тоже не стану!» Мэт сделал шаг в сторону, продолжая озираться. Кэм же не сводила с него взгляда, словно пытаясь прожечь им. «Она ведь знает...» Все сделано отлично, уютно, аккуратно, удобно. А этот паршивец специально издевается. Ну, ладно, ладно. Мэт сдался. Все замечательно. Тебе и самой прекрасно известно. И сам приходить буду, и советовать всем обязательно начну. Кстати, когда там открытие? Послезавтра? Кэм, наконец-то, облегченно выдохнула. Нет, мы перенесли через неделю после окончания суда мэт удивленно спросил это ваш пиарщик так решил кэм покачала головой и ники в том числе но не по той причине о которой ты подумал заметила она мы все немного на нервах перед судом поэтому лучше стартовать когда он пройдет сможем сосредоточиться на этом а не сам понимаешь Или ты спокойно ждешь заседания? Слушай, а чего переживать? Теперь уже никто не отвертится, когда все настолько закрутилось. Вердикт вынесут, как бы мы ни переживали. Доказательств собрано более чем достаточно. Все равно есть какое-то ощущение, что все это нереально, или что на суде обязательно что-то случится, или что суд вообще фарс. Виновные назначены, а на самом деле... Эй, веснушка, тихо произнес Мэт, осторожно приобнимая ее. Отбрось паранойю. Таких он особенно выделил слово голосом. Подозреваемых виновными не назначают. Их признают виновными, учитывая все доказательства. Да, ты прав, у меня паранойя, и на самом деле все пройдет хорошо. «Главное в суде давать верные показания!» «Ты хотел сказать правдивые?» Мэт лишь подмигнул. Кэм хмыкнула, дернула плечом, сбросив руку друга, и пошла вдоль рядов столиков. Геймер уселся в самом центре, расставил стулья так, как ему показалось удобнее, передвинул приборы. «Вам бы еще сделать отдельные кабинки!» чтобы создать ощущение уединения. Мы думали об этом, но пока пусть будет один общий зал без разделений, а там посмотрим. Кэм села напротив Мэда, и они принялись непринужденно болтать. Он говорил о своем новом увлечении, приносящем неплохой доход. «Путешествовать и получать за это деньги? Что может быть лучше?» Улыбался Мэд. Кэм делилась планами по поводу ресторана. Рассказывала о том, как вообще эта идея пришла Алексу, а Кэм ее поддержала. Хотя уходить из основной своей профессии она не собиралась. Стала брать проекты на аутсорсинг. Так и временно ресторан выкраивалось, и другое любимое дело не забывалось. Ну а ресторан... Поначалу идея показалась не особенно удачной. Все привыкли заказывать еду на дом, поэтому особым спросом подобные заведения не пользуются. Но в век, когда личное общение сведено до минимума, почему бы не попробовать возродить вот такие уютные посиделки? Семейные, дружеские, романтические. Кому что будет нужно? Хотя Ники твердила, что Кэм и без того засветила свои таланты на всю галактику. Поэтому желающих попробовать, что же она еще может приготовить, найдется уйма. А если раскрутить дело грамотно... Разумеется, сама Кэм готовить не собиралась. Она статусное лицо и управляющий. Правда, опыта управления подобным предприятием у нее никакого. Зато помощников хоть отбавляй. Но и желаний немало. Алекс мог уговорить, заразить идеи, а он, как истинный делец, видел выгоду везде, где только можно, поэтому упускать лишний шанс заработать не собирался. Тем более, если такой заработок мог помочь подруге. И дело было, конечно же, не в деньгах, а в самой возможности заниматься тем, что интересно, что приносит удовольствие, хотя до удовольствия пока еще далековато. Но кем? Больше не сомневалась, понимая, что ей действительно должно понравиться. А сейчас помогала создавать концепт, разбиралась в нюансах планирования и ведения бизнеса. Одно дело — готовить для себя, другое — организовывать в таких масштабах. Она с головой погружалась в новую сферу, ведь это помогло отвлекаться от всего. «Ну а как дела вне этого?» Мэтт взмахнул рукой, указывая на помещение. Кэм пожала плечами. «По-разному. Я вроде как отношения с родителями наладила». Удивленно, будто и сама не верила в сказанное, произнесла она. «А как у тебя с твоими?» «С переменным успехом!» — хмыкнул Мэтт. «Съехал с их квартиры. Пока мне жилье без надобности. В поездках его оплачивают». Если прибываю сюда, то и гостиницы хватает. Ну а насчет отношений с ними? Ну, они вроде как остыли. Мозг мне не клюют. Хотя и проскакивают фразы, что остепениться не мешало бы. А зачем оно мне сейчас надо? Мэт наклонился вперед, словно спрашивал у Кэм настолько личное, что никто услышать не должен. Хотя в зале они были одни. «Каждому свое», — кивнула Кэм. «Тебе нужен простор, поездки эти, впечатления новые постоянно. Как и моим родителям, к слову. А мне вот ближе оседлость». Она на мгновение замолчала. «Представляешь, они отказались от гастролей до конца года, чтобы... Побыть со мной. Выглядит так, будто они заново знакомятся со мной. Странно все это». «Ну вот такие они разные родители!» «К слову, пространных родителей!» «А вот и наш наследничек строительной империи идет!» Громко, чтобы Алекс его услышал, объявил Мэт. «Завещание своего отца я не видел!» Буркнул Рой. Однако руку другу протянул, как только подошел ближе. «Думаешь, может, и обделить тебя?» Не унимался Мэт. — Да хоть бы я обделил. Мне-то что? Равнодушно пожал плечами Алекс и повернулся к Эм. — Как тут все? Девушка подпирала подбородок кулаками и с умилением наблюдала за друзьями. Ей не хотелось окунаться в подробности закончившегося ремонта, монтажа кухонного оборудования, подбора персонала, обсуждать доставку продуктов. Хотя приятно, что Алекс лично следит за продвигающейся работой. Но сегодня, сейчас, хотелось немножко забыть об этом. Хорошо. И, пресекая попытки друга задать еще вопросы, предложила. Мы не так часто собираемся, поэтому жду вас у меня дома через час. И никаких возражений. К сказанному она добавила еще и грозный взгляд. Только попробуйте отказать. «А почему сразу все вместе не поедем?» — все же спросил Мэт. Мне нужно заскочить за продуктами, а вы будете только мешать». «Не будем», — тут же заверил Кудрявый. «Так что давай, помчались за продуктами». Кэм поднялась и посмотрела на Алекса, вопросительно приподняв брови. Друг же на миг завис. «Пытаешься придумать, как выкроить пару часиков?» Тут же поддел его Мэт. Пытаюсь придумать, как перенести назначенные встречи, — парировал Рой. Не все же так легко располагают своим временем, как некоторые. Если ты думаешь, что задел меня, то огорчу. Проигрыша сейчас именно ты. Алекс хотел было добавить какую-то колкость, открыл рот, но не произнес ни слова. У него вырвался смешок, и он просто покачал головой. Кэм, пока велись эти препирательства, уже стояла у двери. «Мальчики!» — повысила она голос. «Свою занимательную беседу вы можете продолжить и в пути. Только если не слишком сильно будете мне мешать». Алекс широко улыбнулся, хлопнул Мэда по спине и быстрым шагом пошел вслед за Кэм. Кудрявому пришлось догонять. «Да чего ее выбирать, эту капусту? Кочены, как кочены! бурчал мэт напомнить что я тебя сюда не звала все все выбирай сколько влезет он тут же поднял вверх руки словно сдавался ты тоже будешь возмущаться кэм повернулась к алексу он сделал вид будто зашивает себе рот девушка гордо задрала подбородок и продолжила дотошно перебирать кочаны хотя что перебирать Все и без того отличного качества. Не единожды проверено экологическим контролем, чьи действия порой доходили до маразма. Однако, вспоминая, с чего все начиналось, удивляться было нечему. Лучше перебдеть, чем. Наконец Кэм определилась, положила капусту в корзину. Счетчик тут же пискнул. Высветилась общая сумма и вес всех покупок. Неужели? — выдохнул Мэт. Все! — Или что-то еще? — В рыбный отдел! — кивнула Веснушка. Оба ее товарища дружно закатили глаза, но пререкаться не стали. Вероятно, из-за того, что каждый из них ощущал что-то вроде нежного трепета, понимая, что вот эта вот женщина будет готовить им ужин, не разогревать готовый заранее кем-то сделанный, а стараться именно для них, вкладывать душу, потому что хочет порадовать. Пока Кэм с головой нырнула в недра холодильника и высматривала там добычу, Алекс решил наведаться в отдел с алкоголем. Отличный ужин, прекрасное вино, замечательная компания. Только сейчас Алекс понял, как устал. Вымотался, почти выдохся. Но ничего, остался последний рывок, и можно расслабиться, взять Ники, рвануть на горный курорт Мантибус на одноименной планете и забыть о проблемах хотя бы на время. Рой повел плечами, пытаясь снять напряжение, но неприятные ощущения не пропадали. Наклонил голову сначала в одну сторону, потом в другую. Да что же такое? Ладно, это можно пережить. У Кэмп вполне себе удобная кушетка в гостиной, анатомической формы. На ней так удобно растечься и прорелаксировать. осталось только добраться. Алекс быстро нашел нужное вино, взял на всякий случай пару бутылок и развернулся. В упор на него смотрел Эйджи. Взгляд из-под сверкал серой сталью, губы поджаты, голова наклонена. «Такое ощущение, будто сейчас понесется в атаку». Рой растянул губы вежливой, приторной улыбке, приблизился к Эджию и протянул ему руку. «Здравствуй». Ведущий отвечать на приветствие не спешил, поэтому Алекс произнес «Бить больше не буду». Джей стряхнул головой, улыбнулся и пожал протянутую руку. «Пропускать больше не собираюсь». Едко ответил он. Алекс кивнул. «Разумеется, он не верил, что смог так легко нанести удар бывшему военному, да еще и не получить сдачи. Эйджи не сопротивлялся, а значит, крепко был виноват перед Кэм. Впрочем, продолжать мордобой Рой не собирался. Тем более, что закаленному не настоящими боями, а только тренировками в зале Алексу тоже пришлось не сладко». Костяшки на руке соднили, но боль эта была правильной, справедливой. Прошел не один месяц с той встречи, но у Алекса вдруг заныли костяшки, будто только-только нанес удар. На всякий случай спрятал ладонь за спину, а то захотелось почесать ее обо что-нибудь. Например, а лицо напротив. Ведь Алекс все еще ярко помнил, какой Кэм была первые пару недель после выписки. На этом Рой и Бенс распрощались. И пока Алекс шел обратно к друзьям, он молился, чтобы ведущему не вздумалось пойти в ту же сторону. Мольбы не помогли. Джея окликнула фигуристая блондинка, которая также вышла из рыбного отдела. — Джей, какую лучше взять? Я в ней ни черта не разбираюсь. У меня подвисла загрузка. Это же ты у нас знаток. Она протянула бывшему космодесантнику две упаковки с рыбой. «Мими, я тоже не знаток!» Рассеянно отозвался тот. На рыбу Джей не смотрел. Он смотрел на Кэм, что маячило за спиной блондинки. «Привет!» Хрипло прошептал он, словно не своим голосом. «Привет!» Беззаботно отозвалась Кэм. Она не успела ничего добавить, потому как тут же подскочил Мэт, за которым подъехала корзина с продуктами. Он выхватил из рук веснушки добычу, не глядя бросил в корзину и сказал «Привет, служивый!» А после повернулся Кэм и, как ни в чем не бывало, продолжил «Вот теперь точно все! Помчали домой, а то выделенный тобой час и без того уже истек!» Рой протиснулся так, чтобы встать между Кэм и Джеем, и тоже закивал. «Дескать, домой-домой надо отправляться. Спешим!» Джей не шевелился и молчал. Застыл. Замер. Будто примерз к полу, и язык словно отнялся. Зато ничто не мешало пожирать глазами камелию, пока Рой не закрыл обзор. И все же ведущий успел заметить, что его любимая веснушка чуть поправилась, набрала немного вес, поэтому щеки больше не вваливаются. Зато румянец на них сверкал не нарисованным, а самый что ни на есть настоящий. Да и вообще, выглядит она замечательно. Все такая же уверенная, строгая, сильная, не отводит взгляд своих колдовских глаз. Вот только в глазах этих ни капли тепла. Впрочем, он и не заслужил, что и к лучшему. Так они и разошлись. Уже на выходе Кэм все же обернулась и увидела, как высокий крепкий брюнет обнимает блондинку и шепчет ей что-то на ухо. Джей же не смотрел на парочку. Он растерянным взглядом взирал на упаковки с рыбой. Кэм горько улыбнулась и пошла вслед за друзьями. Они действительно задержались в магазине. «Ты не говорила, что у тебя еще кто-то будет!» прощебетала Эйша и поцеловала подругу в щеку. — Да как-то все спонтанно получилось, но ничего, наконец-то вы нормально познакомитесь. — И то верно! — ответила гостья и принялась потирать руки, разве что не хихикала ехидно. Выглядывавшая из-за спины Эйши Ники, в поддельном испуге округлила глаза. — А может, не надо? — прошептала она. Алин хмыкнул и придвинулся к Эм. «Привет!» Наконец смог поздороваться и он. «Вот, держи!» Он протянул Кэм коробку с тортом. «Заказал твой любимый шоколадный!» «Ох, спасибо! Очень кстати! Тем более, что я совсем забыла про десерт!» «А вообще, сам отнесу!» Сказал Ален. «Заодно оценю обстановку, а то как-то не довелось еще разглядеть!» Он бросил укоризненный взгляд на подругу. Да — Да-да, виновен, не приглашал вас давно. Столько всего навалилось. — Не оправдывайся, — обрубила Эйши, и заодно бросила негодующий взгляд на мужа. — Пойдем лучше уже. Ники задерживаться у входа не стала и тут же поторопилась вглубь дома. Проводить экскурсию, чтобы показать обновленную обстановку, а в некоторых комнатах Кэм вообще успела сделать ремонт, Она не стала, не потому что не гостеприимная а потому что знала, эти гости сами разберутся, не чужие ведь, почти родные, а ей банально некогда. Ужин вот-вот готов будет, оставались последние штрихи. Впрочем, ее помощники почти и сами справились. Мэт даже смог аккуратно нашинковать ту самую капусту. Пришлось его похвалить. Ники же ухватила бокал с вином и с довольным видом уселась на барный стул, чтобы понаблюдать за мужчинами. Еще бы! Такое зрелище! Наконец все было расставлено на широком, крепком столе, значительно превышающем размеры того, что стоял здесь ранее. И теперь Кэм могла расслабиться, насладиться дружеским общением и теплой атмосферой ужина. Семья ее друзей быстро нашла общий язык с товарищами по желтой команде с Волтатома. и это выглядело странно, но в то же время правильно, а от того настолько хорошо, что просто не верилось. Осталось только дождаться суда, и ты опять думаешь о суде? Ворвался в мысли голос Мэда. Нет, вы посмотрите на нее, сидим, отдыхаем, а она с кислым лицом. «Думает о том, как кого-то судить будут. Не надоело?» Мэт попытался осадить друга Алекс. «Он прав!» — словно извиняясь, улыбнулась Кэм. «Я слишком зациклилась на этом, а надо отпустить ситуацию, тем более что мы уже ничего не можем сделать». Рой покосился на семейство и Рейду, бросил взгляд на друзей, но ничего говорить не стал хотя и заметил негодование Мэда. — Ладно, — протянул Кудрявый, — успеем еще обсудить. Первыми начали собираться домой Эйши с Алином. Кэм хотела попросить их еще ненадолго задержаться, но потом поняла, даже несмотря на самую замечательную няню, эти родители слишком долго расставаться с ребенком не будут. Кэм проводила их, А следом начал собираться и Мэддок. Завтра съемки на другом конце планеты. Он развел руками. Мне надо выглядеть отлично, так что нужно как следует выспаться. Оставался бы у меня. Тут же предложила хозяйка дома. Я бы с радостью веснушка. Но у меня контракт довольно строгий, так что эту ночь я могу провести только в той гостинице, которую мне выбрали. Ладно, ладно. Я все поняла. Сдалась Кэм. За тобой нужен глаз да глаз? Благо, взявшие тебя в оборот, господа, это тоже понимают. Мэт фыркнул. Спасибо за поддержку. Проводив его, девушка вернулась в гостиную и почувствовала себя лишней. Пришлось громко прокашляться. Тебя долго не было, безапелляционно заявила Ники. Она даже не потрудилась отодвинуться. Это сделал Алекс, хотя вдвоем сидеть на узкой кушетке, хоть и замечательной анатомической формы, было неудобно. Кэм не любила мебель, трансформирующуюся в любую заданную конфигурацию, в пределах разумного, конечно, просто она предпочитала стабильность, чтобы стул был просто стулом, а не раскладывался еще и в односпальную кровать. Все инновационные штуки... Унжин предпочитала только на работе. «Знаешь, я, наверное, тоже уже пойду», — произнес Рой. «У меня завтра уйма дел, да и тебе долго надоедать не хотелось бы». Он бросил предвкушающий взгляд на Ники, но та послала ему загадочную улыбку и повернулась к Эм. «Если ты не против, то я пока останусь. Устроим девишник, протянула она. Алекс, допивающий вино, подавился. «Тогда точно не буду вам мешать!» Тут же сказал он и добавил. «Можешь не провожать!» Быстро поцеловал бывшую напарницу в щеку и умчался. Растерянная Кэм уставилась на подругу. «И что это было?» Ники пожала плечами. «Он рассчитывал, видимо, на другое продолжение вечера, но мне тоже хочется отдохнуть, и от него в том числе!» Кэм с ногами забралась в кресло и захватила с собой бокал с остатками вина. «Так много времени проводите вместе!» Ники прикусила губу и на миг задумалась. «Ты же не ревнуешь?» — уточнила она. Кэм покачала головой. «Нет, что ты! Буду только рада, если у вас все сложится. Не только в постели, конечно. Об этом говорить преждевременно!» — отмахнулась Ники. Однако, заметив удивленный взгляд подруги, пояснила. Я о постели. Я была уверена, что вы уже... Некогда. Куча дел, а силы не безграничны. Хотя сегодня Алекс явно надеялся, что все пройдет как надо. Кажется, я поняла, в чем дело. Когда долго маринуешь мясо, оно потом значительно... М -м, вкуснее. Именно. Ники подняла указательный палец и рассмеялась. Хотя со стороны может показаться, что я просто пытаюсь окрутить его ради... Да ради всего, что к нему прилагается. Но... Кэм перебила ее. — Ты сейчас меня хочешь убедить, что питаешь к Алексу чистые и светлые чувства? Но чтобы он это разглядел и понял, какая это замечательная, и будешь играть по его правилам, время от времени все-таки сворачивай на свой путь. «Фу, как высокопарно!» — поморщилась Ники. «Но недалеко от истины. И тебе плевать, что он богатый парень, за которым помимо денег еще и влиятельная семья стоит?» Бывшая журналистка резко выпрямилась, свесила ноги с кушетки и с самым серьезным видом посмотрела на подругу. «Об этом мало кто знает», — со значением проговорила она. «Но после суда...» Алекс намерен отойти от отца окончательно. Будет заниматься только своими проектами. Тем более их у него немного. Поссорился с ним? Я не знаю. И лезть в это точно не собираюсь. Но, как мне показалось, там что-то нехорошее. — Мне-то зачем все это рассказываешь? Кэм недоумевала. — А кому еще? — возмутилась Ники. Разве не за этим нужны подруги? К тому же я знаю, что от тебя эта информация точно никуда не уйдет. Давняя укоренившаяся привычка никому не доверять просто так никуда не пропала. Все это время после возвращения с Волтатома Кэм не прекращала общаться с Ники. Они созванивались, виделись лично, когда по делу, когда и просто так. Но разве это достаточный срок? чтобы стать настолько близкими подругами. Впрочем, сомнений относительно Алекса или Мэда у Кэм никогда не возникало. Она точно знала, что может на них положиться, довериться. «Впустить ли в этот круг еще и Ники? А смысл, если она уже там? Я вам обоим желаю счастья, и если это счастье вы найдете друг в друге, то буду только рада», — вместо ответа сказала Кэм. Ники на миг замолчала и пытливо вглядывалась в собеседницу, будто пыталась понять, искренне ли та говорит. «Что-то я совсем не в ту сторону двинула нашу болтовню». Ники тряхнула огненными кудрями, словно прогоняя непрошенные мысли. «Я вообще-то хотела поговорить о тебе, точнее о...» «О, нет!» — простонала Кэм. «Алекс тебе проболтался. Про встречу в магазине?» Ну так, к слову, пришлось. А про то, что между тобой и Джейм что-то было, так я ведь и сама не слепая. Тем более знаю этого проныру уже несколько лет. Ни один сезон вместе отработали. Не хочу об этом говорить. Отрезала хозяйка дома. Ники усиленно закивала. Конечно, конечно, совсем не хочешь. И не хочешь признавать, что сердечко-то небось ёкнуло, когда его увидела. Николет, колет!» — предупреждающе протянула Кэм. И не хотелось подойти к нему, вдохнуть знакомый запах, заглянуть в глаза. «Не хотелось!» — подтвердила Кэм. «Я верю!» — с улыбкой заключила гостья. И сразу было понятно, ни капли не верит. Между прочим, я его тоже не так давно видела. Весь такой осунувшийся, грустный, при этом не говорит, огрызается. «Нервный парень!» и уже более серьезным тоном спросила, «Он тебя бросил, да? Между нами не было отношений, чтобы он мог меня бросить». Ледяным тоном заявила Кэм. «Узнаю старичка-вояку», заявила Ники. «Не имею права предлагать вам свою руку и сердце, ибо они слишком стары, дабы составить вам компанию до конца ваших дней, но свой иной орган «На разок-другой предоставить могу!» Нарочито грубым голосом выдала она. «Вы что?» «Нет-нет, между нами ничего не было. Сугубо приятельские отношения. А про других его пассий я и рассказывать не буду. Зачем оно тебе?» Кэм передернула плечами. «Действительно, незачем. Но смысл вообще тогда поднимать эту тему? Гадаешь, почему я об этом говорю?» — догадалась Ники. — Я же упомянула, что знаю его уже уйму лет и еще ни разу не видела, чтобы он действительно переживал после разрыва с женщиной. — Не было никакого разрыва. Да — Да-да, это я тоже помню. — отмахнулась Гостя. — Только вот знаешь что? Сдается мне, я поняла, почему он так себя ведет. Кэм сделала вид, что ее жутко интересует этикетка на бутылке вина. «Где там его разливали? Не хочешь узнать, да?» Лукаво полюбопытствовала Ники. «Это не мое дело, что за таракана у него в голове. Ушел и оставил меня в покое, да и ладно!» Подруга хихикнула. Созналась упрямиться, что все-таки разошлись. «Ни капельки не интересно!» — продолжала Ники. «Совсем!» — буркнула хозяйка дома. «Ну, ладно!» — легко согласилась гостья. «Не буду говорить!» И действительно замолчала. Она принялась разглядывать ногти и время от времени бросать косые взгляды на Кэм. Надолго ее хватит. Кэмелия сдалась через три минуты. «Говори уже!» Ники царственно кивнула и принялась делиться своими догадками. «Как ты знаешь, Джей вырос в детском доме. Он никогда не распространялся, как там вообще оказался. Но если я правильно поняла...» — Ты его отдала туда мать. Ну, как поняла, скорее сообразила по оброненным вскользь фразам. Сам-то он ни за что, ни с кем не делился личным. В общем, это первый штрих к его портрету. Ники выразительно посмотрела на собеседницу, дождалась, когда Кэм кивнула, приняла к сведению и продолжила говорить. — Второй. Он приехал к твоему дому сразу же после нападения. — А это значит что? — что он знал о нем. Уныло заключила Кэм. «Именно! И бежал наш герой тебя спасать, вот только не успел. Наверное, в этот момент его и начало грызть оно. Что?» «Чувство вины. Он не успел. Ты оказалась в смертельной опасности. Просто у некоторых людей чувство ответственности слишком обостренное и раздутое. Поэтому, когда мы виделись последний раз, Джей, словно ненароком, пытался у меня узнать, как ты поживаешь, все ли у тебя в порядке, не хандришь ли, не подводит ли здоровье. Кэм не выдержала взгляда подруги и вновь принялась изучать этикетку. Ну надо же, сохранили эту старину. Никаких тебе чипов, которые быстро отсканируешь, и сразу вся информация, вплоть до фото тех, кто собирал виноград. «Я надеюсь, ты поняла, о чем я тебе тут толкую?» «Спасибо», — негромко поблагодарила Кэм. «Более чем. Только вот, если он себе вбил в голову, что у нас с ним ничего не получится, то, то что я буду делать, у меня есть гордость, чувство самоуважения. Навязываться тому, кому я не нужна, кто сам меня оттолкнул, не стану ни за что». Но хотелось бы быть с ним, да? Несмотря на все его тараканы и заморочки. Камелия сжала губы и ничего не ответила. — Ну, в таком случае, — продолжила Ники, — есть у меня один план, но все после суда. — Не стоит, Николет. Это мы еще посмотрим. Здание судебного департамента являлась одним из самых высоких не то что в столице, на планете, считающейся центральной конфедерации, Столица в столице, так сказать. Видимо, создателям этой громады хотелось продемонстрировать, что правосудие бдит и видит все вокруг, от него ничего не укроется. Противовес слепой богине древних. Основной функцией департамента являлась административная деятельность, Но если возникало слушание, которое привлекало слишком много зевак, то заседания проводили в главном зале департамента, как раз рассчитанном на подобные мероприятия. Первоначальности слушания, касающиеся этого резонансного дела, собирались проводить в закрытом режиме. Судья, инициировавший решение, ссылался на то, что озвучит слишком много фактов, касающихся безопасности Конфедерации и прочих данных, которые афишировать не то что нежелательно, опасно. Теперь этот судья также проходил, как один из фигурантов дела, названного журналистами «политическим шоу». Ведь тут хватало легкой и шоу, и бизнеса, ну и политики. Подозреваемые всячески препятствовали правосудию. Сменялись следователи, шло давление на прокурорскую группу. Из-за объемов материалов дела один прокурор с этим бы не справился. Пытались воздействовать на судей. И одного такие продавили. В галактических масштабах покупались СМИ, угрожали свидетелям и пострадавшим. И все же спустя месяцы дело довели до суда». Однако часть слушаний провели в закрытом режиме. Секретных данных хватало. Но когда начали опрашивать пострадавших и свидетелей, засветившихся в шоу лучшие пары галактики, тут же открыли двери всем желающим. Правда, учитывая количество этих желающих, пришлось все же ограничить вход. Приглашения распространялись по сети с помощью лотереи, Собранные деньги пойдут на компенсацию убытков, принесенных конфедерации обвиняемыми. Меры безопасности предпринимались беспрецедентные. Все, кто входил в зал, тщательно осматривались, их личности сверялись. Казалось, что треть присутствующих – сотрудники службы безопасности, а еще треть – они же в штатском и все-таки Кэмелия себя не чувствовала защищенной. Из-за чего Мэду пришлось несладко. Веснушка в его руку уцепилась не хуже какой-нибудь твари, что обитала на благословенном Волтатами. Всех участников шоу проводили к их местам. Джей сел прямо перед Кэм. Она половину слушания пропустила, разглядывая его затылок и плечи, Ей жутко хотелось провести по волосам, а может, вцепиться в них. В общем, она действительно отвлеклась. Нервничать стало некогда, а вот злости внутри скопилась лихвой. Поэтому, когда Кэм вызвали для дачи показаний, она была настроена решительно. Обеседовали с ней дольше, чем с другими. Из-за почти успешного покушения. Пока Кэм терпеливо отвечала на вопросы, то главы прокурорской группы, то представители стороны защиты, ее спина взмокла. И все же она не согнула, держалась прямо, говорила четко, хотя голос звенел от несдерживаемой ненависти, но страха больше не осталось. И, глядя в глаза обвиняемым, хотелось лишь, чтобы заседание поскорее закончилось. И приговор огласили. Из-за количества опрашиваемых слушания растянулись на несколько недель. Высказаться пришлось слишком большому количеству человек. Трансляции из зала суда собирали такую аудиторию, что запросто переплюнули рейтинги не только шоу, с которого все и началось, но и вообще все наиболее популярные проекты. Кэмэлия к последнему заседанию настолько вымоталась, что уже никаких сил не оставалось дотерпеть до развязки. И все же, стиснув зубы, она держалась. Хотя настроение не прибавляли и постоянные встречи с Джеем. Они кивали друг другу, здоровались. И на этом все общение заканчивалось. А после, перед сном... Она обязательно проматывала в памяти эти мимолетные мгновения. Вспоминала, как он на нее смотрел. Правда, после первого заседания, на котором они присутствовали вместе, он стал садиться не перед ней, а чуть сбоку, сзади. Оборачиваться Кэм не могла, а вот Джей наверняка за ней наблюдал. Правая сторона шеи горела, будто солнечный зайчик не сходил оттуда. Наконец, когда всех опросили, все доказательства предоставили, сложилась картина, мерзкая, циничная и почти реализовавшаяся так, как задумывали ее создатели. Большую часть этой информации Кэм, Мэт и Ники предварительно узнали от Алекса. Все началось не с Эрия Гусва, не с его шоу, а значительно раньше. Шоу лишь дало толчок всем остальным событиям. Через два года намечались выборы в Совет Конфедерации, и представители различных партий начали потихоньку к ним готовиться. Кто-то встречался с электоратом, разрабатывал эффективную программу, строил стратегию развития, а кто-то вынашивал совсем другие планы. Отец Алекса, Рой-старший, принял решение баллотироваться, а учитывая его колоссальные ресурсы и поддержку однопартийцев, вполне мог стать председателем Совета, фактически главой конфедерации. Разумеется, противников у него тоже хватало, как внутри партии, так и за ее пределами. А помимо этого имелась и еще одна проблема – И обойти ее просто так Рой-старший не мог. Предстояло уйти из бизнеса. Член Совета не имел права занимать должность в каком-либо еще учреждении. И уж тем более владеть бизнесом, интересы которого он мог продвигать. Кому отдать строительную империю? Если только сыну. А вот сын не желал. И вообще старался поступить наперекор отцу. Был вариант с пасанком, но ему Рой-старший доверял еще меньше. Да и не втянул он на руководителя огромной корпорации. А тут еще Алекс вычудил. Отправился на идиотское шоу, торговать лицом с экрана, засвечиваясь в глупых ситуациях. Эри Гусва, узнав, кто именно желает попробовать свои силы в его мероприятии, понял, нужно готовить не просто шоу. Уже отточенные годами по лекалам, нужно готовить бомбу, ведь такие рейтинги могут взлететь, а там и куча рекламодателей, куча денег. Но для начала следовало вложиться, и поэтому Эри нанял пиратов, чтобы те сыграли похищение участников. Именно что сыграли. На настоящее похищение режиссер с продюсерами которые, разумеется, были в курсе всего, не рассчитывали. Почему же решили использовать настоящих пиратов? Хотелось больше достоверности, чтобы все поверили. Нападение реальное. Не поверят участники, не купятся и зрители. Хотя доводить до кровопролития Эри не собирался. Иначе потом исками завалят. Баланс соблюсти было сложно, но Эри пытался установить четкие рамки. За которые пиратам выходить было не с руки. Любое незапланированное действие наказывалось штрафами. И тут группе Айзика пришло встречное предложение: похитить Роя младшего. По прибыльности второе предложение превосходило первое. Да еще и так удачно все сложится. Руководители шоу сами откроют доступ на планету, сами предоставят все возможности чтобы похитить участников. Остается лишь воспользоваться ситуацией. При этом похитить собирались всех участников разом и сообщить о выкупе, чтобы отвлечь внимание от основной фигуры, ради которой все и затевалось. Но люди, стоявшие за пиратами, собирались растянуть время выдачи заложников, чтобы Рой-старший попросту не успел никому передать свой бизнес. А немного расшатанное моральное состояние кандидата в совет лишило бы его сил бороться на выборах. Выглядело все так, что не подкопаешься. Сам Айзик в операции непосредственно на волтатами не участвовал. Контролировал все извне. К тому же так проще в случае чего замести следы. Но все пошло не так. Айзик решил, что Эри подстраховался. Или же проболтался, и кто-то из участников являлся агентом ГСБ под прикрытием. Напрашивался вывод, что это ведущий шоу. Его прошлое, его поступки в настоящем. Ведь он же был одним из активных участников захвата линкора-пиратов. Команду галактических корсаров захватили. А люди, нанявшие их, тут же перестали выходить на связь. Прикрывать пиратов, не справившихся с заданием, никто не собирался. Тем более, что заказчики выходили не напрямую на пиратов, а через посредников. И когда началось расследование, раскрутить всю цепочку стало непросто. Посредники пропадали один за другим, и связи рвались. Общественность так и не узнала, Когда именно к делу подключилась ГСБ? Официально, конечно же, сообщалось, будто они вели гусво чуть ли не с первого его выхода на связь с пиратами. Безопасники уже несколько лет безуспешно пытались поймать шайку Айзика. Как выяснилось, все из-за их связей с некоторыми членами Совета Конфедерации. Одни прикрывали других, но лишь в том случае, если не допускалось слишком серьезных провалов а ситуация на Волтатами была именно что провалом глобальным поглотившим чересчур многих участников заговора всего лишь желтая команда свернула в болото а как все раскрутилось в случайность такого поступка айзик не верил он не сомневался что ведущий действовал по приказу своего руководства в гсб и уже когда все участники шоу прибыли на центральную планету Айзек решил отомстить. Сам-то себя он вряд ли бы спас. Понимал, что теперь на него точно выйдут. Поэтому хотел прихватить с собой еще кого-нибудь. Гусва — убить. Джея — заставить страдать иначе. Из-за чего и досталось Кэм. Добраться же до заказчиков у пирата не имелось возможности. Хотя он был бы не прочь. Служба безопасности? Когда заказчиков все же нашли, отчиталось, что не поднимало шума, дабы не спугнуть. Те, кто все это и задумал, затаились. Требовалось лишь выждать время и подцепить их. Ведь наверняка же на чем-нибудь проколются. И якобы по этой причине со стороны могло показаться, будто власти не спешат помогать следствию. И вообще, будто следствие не двигается. Впрочем, от истины все это было недалеко. Некоторые представители власти действительно не помогали в расследовании, а отдельные так еще и препятствовали. И все же, несмотря на критику и огромное количество проколов, ГСБ смогла раскрутить этот клубок и из него уже сплести довольно четкий узор кто, с кем, зачем, каким образом. Всех, кто принимал активное и не очень активное участие, задержали. Во всяком случае, хотелось бы верить, что всех. Прежде всего, главу заговора Лайош тот, претендент на пост председателя совета. Причем главным конкурентом он не был, а предварительно находился на третьем, четвертом месте. Того, с кем он делил эту позицию... Ждал коррупционный скандал в канун выборов. Тот, кто обосновался на втором месте, снялся бы сам. Уже приготовили материалы, доказывающие, что по его вине погибли исследователи одной из планет, которую предполагалось обживать. В общем, Лайош тот все предусмотрел. Он был тем еще перестраховщиком. И все же попался. На том, на чем издревле попадались мужчины. Участница шоу, известная всем как Логопед, оказалась тем самым агентом ГСБ, который затесался в компанию авантюристов. Перед общественностью ее так и не раскрыли. Но Камелия и команда узнали об этом опять же через Алекса на одном из благотворительных вечеров, куда участники шоу прибыли в добровольно-принудительном порядке присутствовали видные политики. В разработке у следователей они были практически все, но ведь так просто к ним не подберешься, а логопед-спецагент сумела втереться в доверие к Тоту, завести с ним некие отношения, кто мог заподозрить милую, скромную женщину в связи с ГСБ, да она только-только отправилась от пережитого шока. Ну а дальше уже дело техники. Какой именно, этого даже Алекс разузнать не смог. Закончилось все тем, что агент набрала доказательств столько, что хватило как на самого Тота, так и на его помощников. А те сдали всех причастных. Хотя во время следствия некоторые свидетели и сообщники все же загадочным образом пропадали. Все проконтролировать было невозможно. Поэтому у ГСБ периодически случались накладки. Однако это не помешало вытянуть дело до того уровня, когда можно передавать в суд. Праздновать оглашение обвинительного приговора вся компания отправилась в ресторан Кэм и Алекса. Официально он еще не открылся. Все должно случиться через неделю. Но сегодня все подготовили для торжественного ужина. Кэм. Алекс, Мэт, Ники и Эйджи, которого Ники притащила чуть ли не силком, под хмурые взгляды всех остальных. Хотя, зная Джея, все прекрасно понимали, что если бы он не хотел, то никто бы не смог его заставить. Если только у рыжеволосой бести нет на него компромата или любого другого повода для шантажа. Мэт справился с шампанским правда, немного все же расплескав его над столом, добавив пикантности блюдам. — Ну что, дамы и господа, выпьем за удачный исход нашего непростого дела! — произнес бывший геймер Тост, как только разлил напиток по бокалам. — Ура! — раздались счастливые возгласы. Веселый гомон, смех. Наконец-то все расслабились, выдохнули, будто бы не просто давали показания, а сами расследовали дело. Отчасти так и было. Немало усилий приложил и Алекс, выискивая тех или иных свидетелей или причастных лиц. Он делал это рьяно, с особой тщательностью, словно ему нужно было больше всех. — Алекс, так что там с твоим отцом? — вдруг спросила Камелия. — Он же вроде бы собирался передать тебе управление корпорацией. Рой-младший поднял глаза на подругу и скупо улыбнулся. Кэм не поняла его реакции. Что же у них там случилось? — Мы с ним не сошлись на условиях, — спокойно ответил Алекс. — Так что я теперь занимаюсь своими делами, а он — своими. Похоже, он выдохнул с облегчением. Ники погладила его по плечу, ободряюще улыбнулась и придвинула бокал с вином, Шампанским Алекс не увлекался. «И кто же тогда будет руководить корпорацией?» Поинтересовался Джей. Кэм усиленно старалась не смотреть на него, но приходилось туго. Бывший ведущий шоу сидел напротив. Рыжая поганка, небось, специально так разместила. «Мне без разницы», — равнодушно отозвался Алекс. Но ну, насколько я слышал, то заместитель отца и будет» его ближайший помощник и соратник». На последних словах тон Алекса стал едким. «И не жалеешь, что упустил такой кусок?» – ставил Мэддок. «Мне и своего хватает!» – пожал плечами Алекс. Ники обвела всех таким взглядом, что сразу стало ясно. Продолжать тему не стоит. Но Джей все-таки не удержался послал журналистке кровожадную улыбку и повернулся к ее спутнику. «В любом случае, судя по последним новостям, у твоего отца все замечательно. Рейтинг взлетел до такого уровня, что сомневаться, кто будет следующим председателем, не приходится. Если только ничего экстраординарного не случится». «Не думаю, что что-то поменяется», — наконец взяла слово Ники. Не только же глазками стрелять. Там теперь точно все схвачено. Алекс кисло улыбнулся, слегка сжал пальцы Ники и перевел разговор в другое русло. Теперь точно стоит отпустить ситуацию. Виновные наказаны, компенсации выплачены, последствия максимально сглажены. Пострадавшие по большей части оправились. Главного фигуранта и исполнители его приказов приговорили к казни. Через неделю приговор исполнят смертельная инъекция с последующим уничтожением тел. Остальных осужденных приговорили к разным срокам. От пожизненного до пары лет, в зависимости от тяжести доказанных преступлений. Кто-то пойдет работать на рудниках, кто-то, сидя в колонии, все равно будет трудиться на благо общества. Конфискованное имущество осужденных пошло как раз в счет компенсации пострадавших. А их, помимо участников и работников шоу, также отыскалось немало. Пираты многим попортили жизнь. Как сложилась судьба последних, Алекс не узнавал. А вот про тех, кто причастен к последнему сезону шоу, был в курсе. Кто-то полностью сменил род деятельности, кто-то частично. Хотя нашлись те, кто слишком ценил стабильность и сложившийся уклад, поэтому менять ничего не стал. Например, генный инженер. А вот бывшая танцовщица вдруг подалась в растениеводство, прошла курсы и отправилась работать в теплицы. Камелия окунулась в ресторанный бизнес, хотя и основную профессию не бросила. Джей ушел с головидения. Полученной компенсации хватило, чтобы жить до конца дней, не испытывая особых финансовых проблем. При разумных тратах, конечно. Однако же он не стал сидеть без дела и открыл курсы самообороны. От желающих отбоя не было. Про Мэда и так все ясно. Ники теперь работает на него. А Алекс? Он решил не иметь больше никаких дел с отцом. Зато его затянула тема энергетики, и именно в этой отрасли он попытается добиться успехов, тем более предпосылки к этому есть. Друзья просидели долго, обсуждали планы на будущее, почти не касались прошлого, и было им так хорошо и уютно, что покидать теплый уголок не хотелось. «Кэм, как ты выяснила, кто же испортил твой проект, из за которого это оказалось на волтатами вспомнил вдруг мэт прошло столько времени столько событий смыло воспоминания о той обиде и горечи которая, казалось разбило все мечты и стремления все разом повернулись к эм она прочистила горло криво улыбнулась и ответила выяснила не я но узнала да мне тут на днях письмо пришло с видеозаписями разговоров. В общем, оказалось, что Рейды старший вот так меня подставил. Она взяла стакан с водой и отпила глоток. Мэт не отставал. А зачем ему? Смысл терять прибыль, если твой проект, как ты сама говорила, обещал быть весьма успешным? Именно что мой проект. Маттон его не поддержал. И все то время, пока я занималась собственной разработкой, Я работала сама на себя, а Матану платила аренду за лабораторию. Он попросту не поверил в меня и хотел наказать, подвергнуть публичному унижению. У него, в общем-то, получилось. Только провалилась я не сама, а с его помощью. Он понял, что у меня все идет как надо, и испугался. «Твоего успеха?» «Да, того, что я смогу часть клиентов перетянуть на себя» ну а дальше случилось то что случилось подашь на него в суд тут же спросил алекс Кэмелия покачала головой доказательств нет а то что у меня неожиданно объявилось судя по всему добыто не совсем законным способом можно же попробовать найти и законные доказательства не унимался алекс я пробовала узнать получился ли но увы матан все почистил. А с тем, что у меня есть, я не могу идти. Или тебя попросил Алин? Кэм подняла удивленный взгляд на друга. Ей послышалось или в голосе Роя прозвучали ревнивые нотки? Нет, даже ради Алина я бы не стала покрывать его брата. Впрочем, я Матону уже отомстила. Продала свои разработки прямым конкурентам. Почему сама не стала их запускать? Вопрос задал Джей. Все тут же на него уставились. Это было первое, что он сказал Камелии за весь вечер. Она нервно передернула плечами и, глядя поверх плеча Джея, пояснила. — У меня с этими разработками связано слишком много плохих воспоминаний, чтобы продолжать ими заниматься. — Интересно, а кто прислал тебе те записи? — вмешалась Ники. Сначала все посмотрели на Роя. Но тот покачал головой. Потом вновь повернулись к Джею. Он сделал вид, что занят едой в тарелке. Но после все же поднял взгляд и произнес, «А мне бы это зачем?» Кэм поджала губы и отвернулась. Мэддок тут же увел разговор в другую сторону. Но все же потихоньку все начали расходиться. Отдых был крайне необходим. Кэмэлия проводила всех, сказав, что задержится и наведет порядок. «Веснушка, угомонись! Завтра придут из клининговой компании!» — отговаривал ее Алекс. считая это моим способом релакса!» — проявила упорство Кэм. Рою пришлось сдаться. Учитывая количество техники, предназначенной для уборки, Кэм оставалось только следить за тем, чтобы эта техника сделала все как надо. Поэтому девушка уселась на удобный диванчик, вытянула ноги и принялась рассеянно наблюдать за уборкой. Под тихое жужжание агрегатов накатывала дремота. Однако уснуть ей не дали. «Поговорим?» «А не поздно?» — задала она встречный вопрос. «Да, надолго наши посиделки растянулись. Но ты же все равно тут осталась, так что...» «Ты понял» перебила Кэм. Джей громко вздохнул и сел напротив. В тусклом свете девушка заметила, что он сцепил пальцы перед собой и положил их на стол. Показалось, будто руки дрожат. Но, скорее всего, показалось. Не может же быть такого. Он молчал, хотя просил о разговоре. Кэмэлия терпеливо ждала, что же он ей скажет. Но они продолжали сидеть в тишине. Мужчина смотрел на нее неотрывно, вбирал взглядом каждую черточку, внимательно следил за каждым жестом. Кэм не отводила взгляда, не смущалась, не терялась. Она тоже разглядывала Джея. Давно не видела его вот так, лишь мимолетные, вскользь брошенные взгляды, чтобы не выдать себя. Соскучилась, чего уж там, и стосковалась. Но рвать сердце больше не хотела. Поэтому, что бы сейчас он ни сказал, что бы ни предложил, она отвергнет. Хватит. И все же не могла не отметить, что на висках у него блестит седина. А ведь раньше не было. Горькие складки у рта стали глубже. Он точно не станет прибегать к услугам косметологов. Чуть осунулся. Вроде бы немного похудел. Не сверкает больше та улыбка, что так часто озаряла зрителей шоу. Не сыплются острые шуточки на грани пристойности. «Во-первых, я хотел попросить у тебя прощения». Хриплый голос ворвался в ее размышления неожиданно. Девушка словно забыла, что Джей обещал разговор, что он вообще может разговаривать. На какой-то миг ей почудилось, будто время застыло. Будто они оба две мушки, застрявшие в смоле. Еще немного и навсегда увязнут в янтаре. «С завидной постоянностью это делаешь», — хмыкнула Кэм. «Так ведь есть за что». Джей тоже позволил себе усмешку. «За что на этот раз?» «У меня было много времени подумать, осознать. Ты извини, я волнуюсь». Поэтому могу сейчас нести всякую чушь, но ты, женщина умная, сможешь понять истину. От этой обескураживающей честности и неуклюжего комплимента Кэм почувствовала, как горло сдавило. Она тут же схватила стакан с водой и сделала глоток. Нет-нет, она не проникнется никакими словами, как бы женщины не любили ушами. Выгнать бы его. Пусть разговаривает с другими. А с ней он наговорился, но ведь уже дала слабину, позволила начать этот разговор. У меня никогда не было нормальных отношений. Пришлось уточнить. В твоем понимании нормальных. А ты знаешь, что я под этим понимаю? Едко парировала Кэм. Догадываюсь. На что-то моего ума все же хватает. Она хотела воскликнуть. Не прибедняйся, не смей но не стало. «На что еще его хватило? Понять то, что ты... Ты та, с кем я могу узнать, что вообще значат такие отношения, что другие в них находят. А я вот никак раньше разглядеть не мог». Камелия видела в его глазах жажду. Жажду любви, тепла, поддержки. Ей и самой всего этого хотелось. Может, в глазах Джея отражались ее желания, но... «Я не хочу быть попыткой!» «И не будешь!» Тут же заверил Джей. «Разве? Ведь ты же уже ушел от меня! Сказал, что между нами ничего не может быть, а тут вдруг решил попробовать?» «Я не хочу пробовать!» Джей облизал губы, вытащил из рук Кэм-стакан и сделал глоток. Так я и не предлагаю пробовать. Я предлагаю жить. Вместе. Вот так новость. Сразу, почти без прелюдий, многострадальный стакан вновь оказался у Кэм. Вода плескалась на дне, но ее хватило, чтобы смочить губы. А потом ты еще что-нибудь осознаешь и вновь уйдешь, да? Джей обхватил руки Кэм поверх стакана. Сжал их и принялся с жаром говорить. «Никто не может дать гарантии, как именно будут развиваться отношения. Люди не техника. В них нельзя загрузить программу и ждать, что они станут поступать только так, как предусмотрено записанными командами. Я не могу обещать тебе то, что не в состоянии исполнить. Ты не сможешь мне пообещать, что никогда меня не оставишь». Вдруг тебя будет жутко раздражать, как я храплю, и все, отношения на грани распада». Кэм не улыбнулась, не вырвала рук. Она опустила глаза и смотрела на блики, расплывшиеся по стенкам стакана. Нет-нет, смотреть на руки Джея, лежавшие поверх, она не собиралась ни в коем случае. «Я дурак, сглупил, каюсь, потерял столько времени». И по моей вине мы потеряли это время. Но ведь можно наверстать. Можно же? Кэм была вынуждена посмотреть ему в глаза. Он ждал ответа. Нервничал. Все крепче сжимал ее ладони и ждал. Прости, но я больше тебе не верю. Выдохнула Кэм. Она высвободилась из его хватки и встала. Андроиды-уборщики уже справились со своими заданиями. Кэмели лишь осталось удостовериться, что они отправились на место и выключились. Чем она и занялась. А когда обернулась, Джея не было. То ли радоваться, то ли... Все она правильно сказала, все верно решила. Отчего же так паршиво-то, а? У выхода Кэм убедилась, что сигнализация включилась, бросила еще один тоскливый взгляд в окно, и направилась к стоянке. Ее эвку подпирал Джей. Кэмэлия не успела ничего сказать. «Раз ты мне не веришь, не веришь в серьезность моих намерений, то у меня есть лишь один способ доказать, что я настроена решительно и окончательно. Давай забирайся, съездим кое-куда». Он кивнул на эвку. «У тебя индивидуалка настроена?» Кэм растерянно кивнула. Что, черт побери, он задумал? Тогда заводи, но заштурвался дуя. сяду я. Сил спорить уже не было. Не убьет же он ее по дороге, ведущий неведомо куда. А бояться всего остального уж точно не стоит. За пару минут они домчались до больницы. — Что? Зачем ты меня сюда привез? — Не любишь больницы? Джей улыбался какой-то шальной улыбкой. — А кто же их любит? — И то верно. Не дрейфь. Пойдем. Ничего страшного там не произойдет. Всего лишь позаимствует немного твоей крови. Он вылез из машины, обошел ее, открыл дверь со стороны Кэм и попытался вытащить ее. Девушка упиралась. — Зачем им моя кровь? Джей приподнял бровь. — Я ведь говорил, что ты умная женщина. — Да. — Беру свои слова обратно. Камелия вылетела из салона и сердито прошипела. — Как у тебя все легко. Мое слово. Хочу, даю. Хочу, забираю. Он притянул разбушевавшуюся девушку к себе за руку, но не рассчитал силы. Она с силой впечаталась ему в грудь. Грубый жест пришлось компенсировать нежным поглаживанием. Джей наклонился к уху, раздраженно сопевший Кэм. «А теперь успокойся и подумай, зачем я могу тебя вести сдавать кровь?» Кэм чуть отодвинулась, бросила из-под лобья злой взгляд и ответила. «Неужели решишься и не сбежишь в последний момент?» «Ты мне не веришь, я помню, но чем не вариант проверить, как далеко я могу зайти?» Кем вывернулась из объятия Джея и пошла в больницу. «Будет он ее еще на слабо брать!» Они сидели друг напротив друга, пока у них брали кровь. И Камелия думала, что ей все это снится. Она уснула в ресторане на диванчике, и ничего такого на самом деле нет. Но вот укол в запястье явно доказывал обратное. «Ну как она могла позволить втянуть себя в такую авантюру?» Спустя полчаса, который они молча провели перед кабинетом, им вынесли результаты. «Экспресс-тест не выявил никаких отклонений у обоих», — прокомментировала медсестра. «Все данные уже загрузили в базу, так что можете заключать брак». Пока медсестра не произнесла это слово вслух, Кэм так до конца и не смогла свыкнуться с мыслью, что они действительно собираются сделать это. мамочки страшно то как она вновь завела эвку уступив потом место джею и они отправились в ту часть планеты где уже наступило утро и начался рабочий день это больницы и лаборатории при них открыты круглосуточно а вот администрации городов работали по другому расписанию в пути они пробыли пару часов и все это время преимущественно молчали лишь изредка перебрасывались общими фразами. Кэм поняла, он дает ей возможность передумать, прекратить весь этот фарс. Но она уже не остановится, пока не убедится, что Джей все-таки умеет держать слово. «Идем?» — спросил он, когда они прибыли на место. Кэм кивнула и поторопилась выбраться из салона. Не хватало еще, чтобы Джей вновь принялся цапать ее за руку. Поскольку мэрия города только-только открылась, посетителей еще не наблюдалось. Сонный служащий с явной неохотой открыл кабинет и выслушал Джея. Говорил он, Кэм молчала, проверил удостоверение личности, сверил данные с базы, уточнил сведения об отсутствии нерасторгнутых прошлых браков, выяснил. Сданы ли анализы? Все это время парочка будущих молодоженов терпеливо ждала. Стандартные процедуры, без них никак. А торопить служащего смысла нет. Он и без того не горел желанием выполнять свои обязанности. Оно и понятно. Не дали бедняге даже насладиться утренним кофе. Наконец он совсем разобрался. Оторвал взгляд от монитора и повернулся к жениху. Без торжественной части. Без. Служащий выдохнул явно с облегчением. Эй, Джей Бенс, вы согласны взять в жены Камелию Уджин? Да, хрипло прошептал жених. Чуть громче, пожалуйста, уныло попросил служащий. Да, уже тверже и громче произнес Джей. «Камелия Уджин, вы согласны взять мужья Эйджи Бенса?» «Да!» — звонко воскликнула Кэм. Ее голос звенел от напряжения. «Прошу ваши руки!» Сначала считались отпечатки пальцев, затем роговицы глаз. Поставили подпись под актом о заключении брака. В последнюю очередь в удостоверениях личности проставили отметки. И все. Процедура завершена. — Прошу прощения, забыл, — спохватился служащий, так и не отдавая удостоверения хозяевам. — Фамилию менять будете? — Нет, — мстительно протянула Кэм. Смотрела она при этом на Джея. Служащий удовлетворенно кивнул. — Еще бы, меньше работы! И вернул карточки. — Счастливой семейной жизни! на прощание пожелал он спасибо буркнул джей и повел жену на выход на крыльце на нее вдруг накатило осознание свершилось ни радости ни каких то других эмоций нет опустошение налетел совсем не теплый утренний ветер кэмэлей стала зябко. она обняла себя за предплечье и рассеянно начала озираться «И куда теперь?» – негромко спросила она. Почувствовала, что сзади приблизился теперь уже ее муж. «Муж? Слово-то какое чуждое, незнакомое!» «Как куда?» – усмехнулся он. «Туда, где буду делать нашу семейную жизнь счастливой!»